Глава 18 Началась планомерная кампания против усинцев. Того требовало новообретенное чувство саланской солидарности. Резко поднялись цены на амаров и крабов. Анжела начал брать дороже с усинцев, которые забредали к нему в бар. Мини-маркет в Лаусеньере получил с фермы просажей партию заплесневелых овощей. Уме свалил все на погоду.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 Эти усинцы привыкли, что всегда все было по-ихнему, объявил мы. Они думают, если им какое-то время везло, то теперь всегда так и будет. Никто не сказал ни слова поперек, свидетельство того, как далеко мы продвинулись вперед за это время. «Нам надо себя рекламировать, чтобы заманить туристов», — сказала Капуцина. «Направить людей гулять по набережной с рекламными счетами, когда начнется сезон».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 сейчас нам впервые показалось, что это возможно. Матьея высказался за всех. «Брать лишнего за рыбу — это одно», — медленно произнес он. «А то, что ты предлагаешь, будет означать...» — арестит фыркнул. «Знаешь, Генуле Лаусиньер, не то устричная отмель», — сказал он с оттенком былого гнева в голосе. «Туристы принадлежат всем». «И мы тоже имеем на них право», — добавила Туанетта. «Мы обязаны самим себе, обязаны хотя бы попробовать», — Матья покачал головой. «Я просто не знаю, готовы ли мы». Старуха пожала плечами. «Можем приготовиться». Сезон начнется через четыре месяца. Тогда и до самого сентября отдыхающие будут приезжать по полдюжины в день. Нам только останется, что заполучить их к себе. «Но нам нужно будет место, где они смогут остановиться», — сказал Матья. «У нас же нет гостиницы, ни места для кемпинга».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 Другие сажали цветы в голых дворах и вешали на окна красивые занавески. Лесолан был похож на дурнушку, которая влюбилась и впервые в жизни увидела в себе задатки красоты. Про Адриену мы ничего не слышали со времени ее январского визита. Я слегка расслабилась, ее визит привел с собой целую флотилию неприятных воспоминаний, а ее предотъездные обвинения меня до сих пор кололи. Жан Большой, если и был разочарован, то никак этого не показывал. Кажется, полностью погрузился в свою новую затею, и я была этому очень рада, хоть все надержался все так же холодно. Но в этом, конечно, виновата была сестра. Флинн тоже слегка отдалился за последние недели. Частично потому, что был очень занят, кроме стройки уже она Большого, он работал еще и в деревне. Он поставил во дворе у Туанетты душевую для туристов и помог Аме превратить амбар в квартиру для отдыхающих.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 если бы только у них кругозор был чуть пошире. «Теперь у нас есть настоящий пляж», — сказала я Флину как-то на лагулю. «Может, и настоящие отдыхающие появятся». Флин лежал на спине на песке, глядя в небо. «Кто знает», — настаивала я, — «может, Салана станет модным курортом». Я хотела развеселить его, но он даже не улыбнулся. Во всяком случае, мы показали Бреману, где раки зимуют. Он столько времени пользовался своей удачей, пора салану что-нибудь получить».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 «Надо кого-нибудь послать на материк, во Фраментин дать объявление», — предложил Ксавье. «Раздавать листовки, рассказывать, чтобы о нас узнали». Аристит согласился. «Поедем вместе. Я буду стоять на набережной и поглядывать на паром. А ты обойдешь остальной город. Мадо сделает тебе рекламный бутерброд, и, может, листовки тоже, а? Мы можем несколько дней пожить в дешевой гостинице. Не сложнее, чем пострелять кур в сарай». Он удовлетворенно захихикал.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 я получил распоряжение расклеить их на витринах всех фраментинских магазинов и кафе. «Посетите Салан, совсем как сто лет назад. Восхитительная островная кухня, чистейший золотой пляж, теплое дружеское гостеприимство, Ле Салан, почувствуйте разницу». Текст продумывали, прорабатывали каждое слово. Бастене, «Генуле» и «Просажи», пока результат не удовлетворил всех. «Я поправила грамматические ошибки», Выпустили слух, что Бастане едут на материк помогать бедствующему родственнику в парнике и позаботились, чтобы эта информация дошла до нужного человека. Стоит только шепнуть Жужу Чайке что угодно, эта новость разнесется по лао не успеешь и глазом моргнуть. Все саланцы были уверены, что усинцы не успеют оглянуться, а будет уже поздно. К концу лета война закончится.